Андрей Зверев. Охота на новобранца. Читает автор. Глава 1. Одинокий странник. Арчи шагал по старому шоссе уже пять дней, за это время не встретив ни одной живой души. То есть вообще никого. Ни людей, ни зверей, ни мутантов. Пожалуй, его это даже устраивало. Спокойной недели без мордобоя, перестрелок, погони и прочих прелестей жизни «Одинокого странника». «Одинокий странник» — именно так он называл себя мысленно. В этом было что-то благородное, с горьковатым привкусом темной романтики. В любом случае, звучало лучше, чем гребный бродяга», как его иногда называли с небольшими вариациями последние пару месяцев, с тех пор, как он покинул свой поселок. В октябре прошлого года Арчи стукнуло 20, а в конце февраля этого умерла его мать. Черная лихорадка сожгла ее за неделю — Никаких причин оставаться и дальше прозябать в глуши больше не оставалось. Арчи подождал, потихоньку готовясь к походу до мая, и отправился в путь. Его целью был Белодар, город полный возможностей и опасностей, никогда не забывала добавить мама. Возможности он, конечно же, не упустит, а опасности... Арчи был крепким парнем с мозгами и при этом редкостным везунчиком. Весь в отца, если верить матери. Уже двух месяцев в дороге ему хватило, чтобы твердо усвоить одно. Хуже хищного зверья, мутантов и нечисти, проникающей с изнанки, могут быть только люди. Никогда не угадаешь, что у тех на уме. Арчи коснулся свежего шрама на левой скуле. Одно из явственных напоминаний о человеческом коварстве. Недавно, охотясь, он набрел на отшельника. Божий одуванчик, обитающий в лесной хижине, казался таким безобидным, Улыбаясь лопача приветствия, он впустил Арчи в дом, напоил, накормил, участливо расспрашивал обо всем, кивал, понимающе. Арчи расслабился. Купился на ласковый тон и добрый взгляд старика, а после ужина и за душевной беседы уснул. Впервые за долгое время, без опаски за свою жизнь не сразу, не вслушиваясь по полчаса в ночную тьму, как обычно бывало. Если бы нечуткий сон и мгновенная реакция... Его разбудил скрип половицы... Какой-то особенный скрип, опасный, слишком долгий, словно кто-то крался, осторожно ступая по дощатому полу. Мгновенно проснувшись, он увидел безумный взгляд старого хрыча и успел увернуться от тускло блеснувшего ножа, еще не осознав, что происходит. Лезвие, метившее не иначе, как ему в глаз, едва задело скользь, оставив на лице метку. Второй раз старик замахнуться не успел. У Арчи тоже был нож. Это оказался всего лишь один из многих уроков на тему «Все люди не те, кем кажутся». И каждый следующий был жестче предыдущего, оставляя память в виде рубцов, ожогов и даже укусов. Мда, та семейка каннибалов была, пожалуй, самым ярким из всех жутких приключений Арчи. Хотя что-то ему подсказывало, что у этого поганого мира припасено еще немало сюрпризов, способных по-настоящему удивить. И, быть может, однажды Арчи с удивлением не справится». Он, кстати, тогда так и не понял, почему благообразный старичок вожелал его смерти. Впрочем, причины были не важны. Какая разница, что руководила старым ублюдком? Безумие, извращенная похоть, голод до свежей человечины или банальное желание присвоить чужое барахло. Тем не менее, он похоронил его неподалеку от хижины, добросовестно выкопав могилу поглубже, чтобы останки не растащило зверье. Ему казалось, мать бы это одобрила. «Что бы ни случилось, оставайся человеком», — повторяла она. И в случае сомнений, как стоит поступить, Арчи всегда руководствовался этим правилом. Иногда это выходило боком. Он шел и всматривался вдаль. Похоже, и сегодня ему спать под открытым небом. По его расчетам, до цивилизации, то есть до Белодара, оставалось недолго, однако солнце клонилось все ниже и ниже. Понятно, что ночевать под крышей дома сегодня не придется. Что ж, он не сильно расстроился. Дорога приучает к терпению. Завтра... Новый день.